Глава двадцать Он мучил меня много часов, но так ничего и не добился. Ему так хотелось узнать, кто я и на что на самом деле способен, но я так и не выдал ему ничего. Пытать он умел, с этим не поспоришь. Но за две сотни лет к боли привыкаешь, она становится как старый друг, и если это бревно с болтами считает, что может меня сломить таким образом, он заблуждается. И все же Горвей умен. Он может использовать против меня других. Лей и Мора, например. И как поступить в таком случае, я еще не решил. Всю свою жизнь я постоянно кого-то терял. Друзей, учителя, возлюбленную. Мир отнимал их одного за другим, оставляя мне только боль. И в тот момент, когда нас обстреливали с башни, когда передо мной лежала мертвая Лей, я вновь почувствовал это, ту пустоту, когда ты лишаешься кого-то близкого. «Рю», — позвал я дракона, но тот не явился. Скорее всего, он просто не мог. Дух Рю был напрямую связан с моим узлом силы, и, скорее всего, без возможности использовать духовную энергию он просто не может материализоваться. И самое плохое в этом не то, что мне не хватало его компании, а что я понятия не имел, что происходит за стенами этой камеры. Живы ли остальные воины? Что задумал Гор Вэй? Мне нужно было выбираться из тюрьмы и что-то делать, но я все еще был в отвратительном состоянии. Если противник будет неопытным воином, я, может, и одолею его, но если кто-то с навыками, то уже не уверен. «Верно, не нужно думать о лей, море и других прямо сейчас. В этом нет смысла, и в данный момент я им не помогу. Нужно думать о себе, о том, как восстановить силы и снять оковы. Главное – снять оковы. У меня забрали зергул, но браслет снять не смогли. Я специально встроил в него защиту для ситуации, как сейчас». А если они и сумеют каким-то хитрым способом его с меня снять, например, отрубив руку, то использовать не смогут. Он настроен на мою кровь. Так что пока я просто прикрыл глаза и постарался вздремнуть. Разбудил меня один из охранников, судя по одеждам, член Ордена Божественной Кары. В руках у него была чашка с едой, и он не без раздражения принялся меня кормить. Это была пустая каша, даже без соли. Какая-то часть меня, гордая, хотела плюнуть надзирателю в лицо, продемонстрировать нерушимую волю, но в радар -харте гордыня скорее мешает, чем помогает. Вот и сейчас. Что будет, если я плюну ему в лицо? Он вполне вероятно ударит меня, выбросит кашу на землю. И кому я лучше сделаю? Уж точно не себе. Лишу себя пищи вместо того, чтобы набраться силы. Так что я все съел, да еще и добавку попросил. Тот в ответ бросил что-то невразумительное и свалил. А я прикрыл глаза и погрузился в медитацию. Пусть я и не мог сейчас управлять потоками энергии в организме, но даже так я мог усиливать кровообращение в тех или иных частях тела, ускоряя восстановление. Горвей вернулся ближе к вечеру. Просто вошел и сел напротив меня, закинув ногу на ногу. «Смотрю тебя лучше. Быстро восстанавливаешься. Давай так, ты ответишь мне на вопросы, а я дам тебе несколько пилюль лечения и организую постель. Думаю, что у тебя уже затекли руки и ноги от сидения нет мне и так нормально ответил я ему ну как хочешь пожал он плечами а тебе не интересно что там с остальными твоими друзьями не особо соврал я и бровью не повел правда он не верил мне но какой у меня еще был выбор кроме блефа а давать ему в руки рычаг давления на себя я не собирался что ж В таком случае тебе будет плевать на то, что их собираются казнить на рассвете. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Но не меня. Это было бы слишком просто. Ты слишком интересный экземпляр, чтобы вот так тобой разбрасываться. Казни хочет Лань Ха, магистр этого ордена. Я могу ее отговорить, но... Он оставил многозначительную паузу, но я на это не повелся. Если они хотят избавиться от странников, учеников багрового возмездия и остатков ордена, карающей длани, то сделают это так или иначе, вне зависимости, буду я им помогать или нет. Не увидев с моей стороны желания сотрудничать, Горвей пожал плечами и направился на выход. «Что с посланниками лордов?» — спросил я когда он почти перешагнул через порог. «Как ты смог одолеть монстров вроде них?» Горвей остановился, и мне даже на миг показалось, что он в очередной раз предложит правду на правду. Но нет, он не делал из этого секрета. А мне и не нужно было побеждать их. В прямом столкновении, даже если бы тут были все четыре демона Кровавой долины... У нас не было бы и шанса даже против одного. А их тут двое. Нет, нет, нет, — покачал он головой. Тут нужен был другой подход, более хитрый и продуманный. Ты... ты сделал все это специально, — осенило меня. Я все думал, что мы упускаем, но, кажется, теперь догадываюсь. Это ведь все из-за них, из-за слуг лордов. Пазл сложился. Все это время мы не могли понять, что задумал Горвей, но теперь я, кажется, понимаю. Как в прошлый раз ему была нужна горона для чего-то, теперь ему нужны слуги лордов, воины из Вечной Божественной гвардии. О, а ты догадался быстрее, чем я думал. Но разве тебе не нужна была горона? Без дракона она бесполезна, махнул он рукой. Жаль, конечно, что тот план сорвался, но он был лишь одним из фрагментов более великого замысла. — И что за план? — спросил я, на многое не надеясь. — Ожидаешь, что я расскажу тебе то, что планирую, как злодей в одной из дрянных княжонок? — рассмеялся он. — Интересно, в какое дерьмо я влез? Он пару мгновений смотрел на меня своими окулярами, а затем кивнул. «Извини, но нет. Меня таким не проведешь. Но кое-что я все-таки тебе могу сказать. Что ты думаешь, глядя на слуг лордов?» «Странный вопрос. Я бы даже сказал некорректный. Что я думаю? Что желал бы держаться от них подальше?» «Да, вполне естественное желание. Ведь они не люди. Что? Тут даже мое лицо немного дрогнуло, и Горвей точно это заметил. Да, они отличаются от таких, как ты, как я, настоящего Горвея я имею в виду. Отличаются от всех, кого ты знаешь. И кто же они такие? Демоны. Я специально добавил сарказма в голос. Люди, люди, демоны... Все мы берем начало из одного источника, а они из другого. Их называют непорочными. Вечные стражи восстали из небытия, стирая тысячные армии непорочных. Вновь прозвучали у меня в голове слова «Рю». Сейчас я знал, что вечные стражи — это гиганты, которых показал мне Рю. Получается, те гиганты сражались против таких, как Горез. «Почему?» «Кто они?» «Не люди», — повторил Горвей. «Они выглядят как люди, но могут вести себя как люди, но их тела и души совершенно иные. Например, они не теряют силы, находясь во внешних витках. Вообще не крохи, их питает другой источник, не спиральная и не демоническая энергия». Они никогда не слабеют, но и не возвышаются, как мы. Их нынешняя сила — потолок, через который они не могут перейти. Но даже так этой силы достаточно, чтобы противостоять большей части воинов на любом из витков. А еще им тысячи лет. Они видели рассвет и закат империй, знавали старые порядки, «Ныне стертые из книг и стали цепями, сковавшими этот мир по воле лордов!» Горвей замолчал, смотря на меня. «Но ты все равно вряд ли осознаешь сказанное мной». «Не полностью, но кое в чем я согласен. Лорды не такие святыми, какими их пытаются выставлять. Мы для них лишь расходный материал» которые они используют для собственного возвышения? Да, именно. Неожиданно услышать это от ученика Багрового возмездия. Вам обычно вбивают в головы мысль о их непогрешимости, о том, что они не просто боги, а вселенский закон, само мироздание. Они определяют, кто есть зло, а кто добро, «Кому и что дозволено сделать? Ты хочешь знать, что я задумал?» Он подошел поближе и присел на одно колено передо мной, чтобы оказаться на одном уровне. «Я собираюсь перевернуть игральную доску!» Жуткие слова. Опасные слова. Мне теперь жутко интересно, что именно он задумал. «Тогда, может, я смогу тебе помочь?» Те двое угрожали моей семье, и я сам буду рад, если они исчезнут». «Возможно», — задумался Горвей, но затем поднялся и отступил. «Извини, но не сейчас. Тебя нет в моих планах, нет в моих расчетах, и ты уже дважды показал, что с твоей силой приходится считаться». «Если наши цели правда совпадают, а ранее было просто недоразумение, то просто жди. Сейчас я не могу допустить ни малейшего риска. Когда я закончу с начатым, мы поговорим вновь. И сколько ждать?» «Ты поймешь, когда это случится», — сказал он мне, напуская загадочности. Горвей ушел, и в этот раз я понял, что бессмысленно пытаться его остановить. Если бы я смог вот так втереться к нему в доверие, это было бы слишком просто. Я досадливо цокнул языком. Хоть бы про время сказал, стало бы понятно, сколько его у меня. Впрочем, это и так ясно. До рассвета. Дальше Ланьха казнит то, что осталось от нашего войска, а значит, нужно выбираться. Так, возвращаемся к главной проблеме — оковам. Они были слишком крепкими, не сломать. Вскрыть замок — это уже реальнее. Проблема лишь в том, что я такими навыками не владел. Повод научиться. Неважно. В первую очередь я занялся освобождением рук, и для этого мне пришлось пойти на жертву и вывихнуть себе большой палец. Больно, но зато я высвободил правую руку, а вот слева оказался затык в виде моего браслета. Кандалы смыкались выше его, а снять браслет я не мог из-за его прилипчивости. Он намертво прикреплен к коже, словно в и пока нет тока энергии по меридианам, я не могу снять его. Скверно. Я освободил одну руку, но ноги и вторая все еще в ловушке. Что можно сделать одной рукой? Очень и очень многое. Вначале я вернулся в исходное положение, сделав вид, что все еще в оковых, и стал ждать. Через час или два я услышал глухие шаги по коридору, и на пороге появился воин ордена с миской в руках. Видимо, мой разговор с Горвеем немного воодушевил его, иначе чем объяснить, что в миске была вполне обычная еда, а не та каша, которой меня кормили ранее. Даже мясо накинули. Аж слюнки потекли. «У господина сегодня хорошее настроение», — буркнул охранник и прямо на моих глазах запустил пятерню в тарелку и забрал один из кусков мяса, забросив себе в рот. «Он приказал тебя хорошо покормить, но по мне это лишнее». Этот придурок стоял и ел мою порцию у меня на глазах с каким-то дурацким самодовольством. Он съел все мясо, затем выгреб и подливу, оставив только овощи и кашу. «Ладно, это можно и тебе скормить». Он подошел, присел на одно колено передо мной и с кислой миной взялся за ложку. «Открывай свою пасть и...» Это были его последние слова. Я одним быстрым движением выбил у него из руки деревянную ложку, подхватил ее и вонзил в горло. Произошло это так быстро, что этот слабый воин даже сообразить не успел, что случилось. Он захрипел, попытался отпрянуть, хватаясь за горло, но нет уж, я ему этого не позволил. Быстрым движением вытащил ложку из горла, и прежде чем он оказался вне моей досягаемости, ударил второй раз, на этот раз в ухо, буквально вбивая туда ручку ложки. Вот и пример того, что можно сделать с одной рукой. Я потянулся вперед и принялся обшаривать воина на предмет ключей. Но дух спирали был не на моей стороне в этот раз. Связка ключей действительно была, но я быстро понял, что ни один из них не отпирает оковы. Скорее всего, они для дверей, что тоже неплохо. И что еще более приятно, я нашел нож, небольшой на поясный. Вот ведь кретин. Оружие в темнице не берут как раз для того, чтобы заключенные случайно не заполучили его. Максимум дубинки или что-то такое. Вместо дубинки у него был тренировочный деревянный меч, но толку от него для меня не было. — Ладно, думай, Найт, сказал я сам себе. — Без выходных ситуаций не бывает. Оттолкнул стул. От него теперь было больше вреда, чем пользы. Мои оковы — это две скобы, вбитые в камень на полу, через которые протянуты цепи с кандалами. Стянуть их не выйдет. Сами кандалы гораздо больше скобы. Просто не пролезут. Попробовать выковырить скобы? Ну, гипотетически. Я кое-как развернулся к скобе, что держало цепи для рук. Сделать это было непросто, потому что цепь на ногах была очень короткой и не давала места для действия. Вся эта конструкция была сделана так, чтобы пленник сидел и не был способен встать. Я сумел, потому что высвободил одну руку. «Ладно», — сказал я сам себе, и, ухватившись двумя руками, потянул цепь на себя. Рана на животе тут же напомнила о себе, но я это проигнорировал. Не вышло. Металл скрежетал, но никак не хотел ломаться. И времени было мало. Дружки мертвого охранника, скорее всего, скоро заметят, что тот долго не возвращается, и решат проверить, что случилось. Я взял нож и стал простукивать звенья цепи, внимательно прислушиваясь к тому, как отзывается металл. Одно звено, второе, третье. Мастер был посредственным, если не сказать хуже. Металл не очень качественный. Сами оковы — другое дело. Там работал артефактор, вплетая символы в металл, а вот цепь делал простой ремесленник. Нашел, ухмыльнулся я, после чего сместил нужное звено к скобе. Раз, два, три. Рывок на себя. Цепь не лопнула, но я этого и не ждал. И еще раз, и еще. Десяток раз я дергал цепь на себя, давая нагрузку на дефектное звено. И пусть у меня сейчас было пустое сосредоточие, даже так я оставался воином, более того, воином, прошедшим через закалку меридиан, получившим тело бога войны. Я был намного сильнее простого человека. И цепи пришлось это принять, поддаться и сломаться. И вот левая рука тоже свободна, но окова с частью цепи все еще висит на руке. Теперь ноги, И, к сожалению, я уже знал, что не смогу сделать то же самое, что с рукой. Там было пространство для маневра, возможность дернуть цепь быстро и сильно, но с ногами так не выйдет. — Я тебя прикончу, Горвей! – вздохнул я, присаживаясь на пол. — Есть только один способ избавиться от цепей.